Во многих уголках мира, где слишком холодно для земледелия и скотоводства, древние люди для пропитания охотились на китов. Их мясо удовлетворяло потребность человеческого организма в витаминах А, С и Д, а также в никотиновой кислоте, железе и животных белках. Позднее из подкожного жира китов стали вываривать ворвань, пригодный для длительного хранения и относительно ярко горящий жир – находившие множество применений. Этот продукт почти 250 лет пользовался большим спросом на мировых рынках и был особенно важен для Америки, обладавшей огромным китобойным флотом. В 1840-х годах, когда Герман Мелвилл отправился из Нью-Бедфорда в плавание вдохновившее его на создание романа «Моби Дик», китовый промысел ежегодно приносил американской экономике 120 миллионов долларов – что примерно соответствует нынешним 3 миллиардам долларов. Это была опасная, но прибыльная работа. Один единственный добытый кит мог принести доход в четверть миллиона долларов в пересчете на цены 2017 года. Впрочем, команде, работавшей в ужасных условиях, из этих денег доставались только крохи. Согласно исследованиям британского историка Купера Буша, китобоя могли заковать в цепи по любой причине – от подозрения в садомии до провинности, заключавшейся в том, что моряк отказался есть мясо морской свиньи и выкинул его за борт. В книге «Никогда не соглашусь пойти в китобой Буш пишет, что после рейса с каждого судна сбегали в среднем две трети команды. Моряков обычно наказывали, надолго оставляя со связанными над головой или за спиной руками в позе, которую военные следователи США деликатно называют «напряженным положением». Примерно в 10% судовых журналов китобойцев, начиная с 1840-х годов, которые просматривал Буш, упоминалось такое наказание, как порка. Для порки имелись две типичные причины. Первой был шум, пусть даже случайный, который мог спугнуть китов. Второй причиной, по которой моряка ждали цепи и плеть, была попытка найти покровителей, пусть даже среди священнослужителей, для того, чтобы сбежать с судна до окончания рейса. Описание дисциплинарных мер на старинных китобойных судах напомнили мне о подневольном труде на Тайландском рыболовном флоте, который я наблюдал своими глазами. Развитие конкурирующих отраслей промышленности привело к упадку китобойного промысла в Америке. В 1849 году началась «Золотая лихорадка», и в порту Сан-Франциско были брошены сотни китобойных судов, Их команды отправились искать счастье на золотых приисках. Смертельным ударом для промысла китов оказалось 10 лет спустя открытия запасов нефти в западной части Пенсильвании. Всего за день нефтяная скважина могла дать столько же жидкого топлива, сколько добывали за 3 года охоты на китов, и обходилось это значительно дешевле. В других частях мира китобойный промысел практиковался дольше – Например, в Исландии он с 1892 по 1910 годы составлял около 10% национальной экономики. Один из самых больших в мире китобойных флотов принадлежал Норвегии, где в конце XIX века действовали десятки станций по обработке китовых туш. Норвежцы также изобрели граната-харпун. Гарпун, на острие которого устанавливалась граната, взрывавшаяся при попадании в цель что более эффективно убивало животных. Не одну сотню лет охотились на китов японцы, преимущественно у своих берегов. Но в 1930-х годах, благодаря распространению пароходов и более мощного гарпунного оружия, увеличивших дальность и эффективность китобойных флотилий, Япония вышла в международные воды Южного океана. А после Второй мировой войны стране пришлось бороться с повсеместной нищетой и китовое мясо стало основным источником белка, в частности в рационе школьников. К 1958 году мясо кита составляло треть всего мяса, потребляемого в Японии. С тех пор японское правительство неустанно уверяет, что ведет промысел китов выборочно, не трогая вымирающие виды, такие как синий кит, и добывая более многочисленных китов, в частности малого полосатика – Однако Международный союз охраны природы, основной консультант ООН в области экологии, считает, что у нас недостаточно данных для того, чтобы включить антарктического малого полосатика в число видов, которым ничего не угрожает. По данным организации, с 1978 по 2004 годы популяция китов сократилась на 60%. Японское правительство выступает решительно против бесконтрольной коммерческой охоты на китов. Такой официальный ответ я получил на свой запрос о японской китобойной программе. Имеется в виду японская программа научного промысла, JARPA, Japanese Research Programming Antarctica, принята в 1987 году. В 2005 году ее сменила программа JARPA-2. Позиции китобойного промысла все еще прочны в Японии, не в последнюю очередь из-за гордости национальной традиции, равно как из-за бюрократической инертности. Правительство контролирует промысел через программу «Джарпа-2», располагающую собственным бюджетом и обширным руководящим штатом. Его сокращение создало бы серьезное неудобство для бюрократов и политиков, связанных с добычей китов, и вызвало недовольство – если бы его сочли давлением из-за рубежа. По данным 2012 года, японские китобои ежегодно получали субсидию на сумму более 9 миллионов долларов. По некоторым данным, на правительственных складах хранится более 5000 тонн замороженного китового мяса. Нервное отношение Японии к вопросу китобойного промысла становится понятнее в контексте ее зависимости от морских пищевых ресурсов, Их потребление на душу населения в Японии едва ли не самое высокое среди развитых стран. Для многих японцев киты – всего лишь один из сортов мяса, впрочем, особо важный в национальной культуре. И жители островного государства удивляются тому, что иностранцы с какой-то стати высказывают претензии к их питанию. В конце концов, в большинстве стран потребляют говядину, невзирая на то, что для нескольких народов корова является священным животным. Австралийцы едят кенгуру, британцы – кроликов, китайцы – собак, жители Фарерских островов и инуиты также охотятся на китов. Почему же мировая общественность предъявляет особые претензии к японцам? Я изложил эти соображения капитану Мейерсону, указав на то, что Норвегия ежегодно добывает китов больше, чем Исландия и Япония вместе взятые. «Почему бы не взяться за норвежцев и исландцев?» – спросил я. «Мы не занимаемся этими странами по той причине, что они промышляют только в своих национальных водах», ответил Мейерсон. «Одни лишь японцы охотятся на китов в отдаленных международных водах, а там никто, кроме нас, не пытается следить за порядком». Охотничьи угодья Нисин-Мару располагаются в Антарктике, одной из самых диких и труднодоступных областей земного шара, Но при всей несправедливости к людям, антарктические воды являются поистине чудесной и плодородной экосистемой, не имеющей равных на планете. Это естественная среда обитания огромных колоний пингвинов, императорских и адели, невероятных гигантских кальмаров с глазами величиной шары для боулинга, благодаря которым они видят во мраке океанских глубин, и самых больших животных на планете синих китов с артериями диаметром с головы человека. Антарктида – это место, где чуть ли не каждый служит едой для кого-то другого. Японцы охотятся на китов. Морской дозор пытается пресечь деятельность японских китобоев, а сами южные киты выслеживают суда ярусоловы, добывающие клыкача. Киты, овладевшие умением объедать добычу с крючков, порой на протяжении сотен миль сопровождают рыболовное суда – ожидая, когда снасть заполнится добычей. Когда судно начинает выбирать ярус, лебедка издает характерный звук. Киты воспринимают его как гонг, приглашающий к обеду, и дочисто объедают улов, прежде чем рыбаки успевают вытащить его из воды. При спокойной погоде звук лебедки разносится под водой миль на 15, и киты издалека спешат к столу. Биолог Пол Тиксиер из Мельбурнского университета Дикен, изучающий явление объедания улова, рассказал мне, что из-за китов суда, добывающие клыкача в Антарктике, ежегодно несут убытки на 5 миллионов долларов, а то и больше. По его словам, некоторые капитаны ярусаловов ведут специальные реестры, где, как в разыскных ориентировках полиции, размещены фотографии преступников во всех возможных ракурсах и описаны их приметы. Особенности окраски, заметные шрамы и очертания спинного плавника. В Южном океане капитаны знают китов-рецидивистов в лицо и дают им прозвище вроде «Зак-потрошитель» и «Джек-живодер». Киты портят жизни Ярусоловам в разных местах – у берегов Аляски, Чили, Австралии и Гавайев. По результатам исследования работы шести Ярусоловов в западной части Аляскинского залива в 2011-2012 годах Мародерская активность касаток с учетом непроизводительных расходов, топлива, питания команды и просто потерянного времени обходилась каждому судну в 980 долларов в день. На Аляске проблема усугубилась после того, как власти в 1990-х годах увеличили продолжительность промыслового периода для рыболовных судов до 8 месяцев. Если прежде пребывание судна в море ограничивалось двумя неделями, за которые нужно было наловить сколько удастся, то теперь капитаны получили право находиться в море сколько заблагорассудится, но добывать не больше определенного количества рыбы. Цель введения состояла в том, чтобы удержать капитанов от рискованных действий и гонок со временем без учета погодных условий, непредвиденным следствием многократного увеличения продолжительности рейсов, оказалось повышение вероятности нежелательных встреч рыбаков с китами. Киты также получили условия для усовершенствования приемов ограбления ярусов. «Мы, — сказал Тиксер, — до сих пор не нашли способа перехитрить китов. В начале 2016 года я отправился в Антарктику, чтобы побольше узнать о противоборстве рыбаков и китов. По пути я остановился для сбора материалов в чилийском городе Пунта-Аренасе, являющимся Всемирным центром промысла Клыкача. Там расположена штаб-квартира коалиции законных операторов промысла Клыкача, Колта, объединяющей представителей разных стран и регионов, от Аляски до Франции. Эдуардо Инфанте, владелец добывающей Клыкача компании Global Pesca SPA, со смешанным чувством раздражения и невольного уважения описывал мне хитрую тактику своих подводных противников. Три его ярусалова, на которых работают около 40 человек, как правило, ведут промысел в Южной Атлантике с января до мая. Для того, чтобы очистить от улова пятимильную снасть ярус, взрослому киту с запасом хватает часа. Чтобы самому не зацепиться, кит откусывает рыбу чуть ниже крючка. Бывает, что на множестве поводков остаются только пронзенные крючками губы рыб. Самые опытные киты научились трясти в зубах поводок, пока рыба не срывается с крючка, и тогда съедают ее целиком. Во время питания киты издают определенный звук, нечто вроде жужжания. Объедая улов со снасти, они испускают его чаще, призывая других китов поспешить, пока на шведском столе что-то еще осталось. Это все равно, что столкнуться в темном переулке с бандой шпаны, как сказал мне капитан Ярусалова на Фолклендских островах, и добавил, что если очень не повезет, На одно судно может напасть банда из дюжины кашалотов и двух десятков касаток. Эффективных методов борьбы с объеданием улова люди пока не придумали. Некоторые компании пытаются обмануть китов, используя суда приманки, другие пугают их музыкой heavy метал Некоторые капитаны состязаются с китами в терпении и не выбирают снасти, пока противник не уйдет. Кто-то цепляет к наиболее активным китам-мародерам спутниковые маячки, чтобы заранее знать об их приближении. Соревноваться с китами в скорости бесполезно, так как они все равно быстрее, чем суда рыбаков. Иногда преследуемые китами рыбаки сознательно направляются к другим судам, рассчитывая, что грабители переключатся на новые жертвы. Хуже всех, безусловно, касатки, как сказал мне инфанте. Они умнее и настойчивее всех остальных китообразных. Касатка, известная также как кит-убийца, является наивысшим хищником и венчает с собой пищевую цепь, то есть не является добычей ни для кого, кроме человека. Касатки известны изобретательностью в охоте. Они едят даже кошалотов, ошеломляя гигантов таранными ударами, отчего те лишаются способности сопротивляться. Известно, что касатки ловят дельфинов, подбрасывают их в воздух а иногда совершают групповые прыжки, поднимая сильные волны, которые смывают с плавучих льдин, тюлени и пингвинов. Инфанте вспомнил, как в 2013 году, когда чилийское правительство сократило промысловую квоту на клыкача на две трети и количество промысловых судов резко уменьшилось, среди китов началась, как он выразился, «голодная паника». Из-за нехватки благотворительной еды касатки стали необыкновенно агрессивными – Капитаны судов сообщали на берег, что касатки выпрыгивали из воды и выхватывали пойманную рыбу прямо из открытого лацпорта, люка в борту судна, когда матросы снимали добычу с крючков. «Морякам приходилось все время следить, чтобы не выставить руку за борт», сказал Инфанте, иначе можно было ее лишиться. Инфанте добавил, что несколько лет экспериментировал с различными типами звукового оборудования для отпугивания китов, Шумогенераторы действовали на косаток несколько недель, а потом они привыкали и начинали игнорировать звуки. Его суда используют также кашелотерос, небольшие конусы из сети, крепящиеся к основанию поводка и падающие на пойманную рыбу при подъеме линия с большой глубины на меньшую, где обычно пиратствуют киты. Он добавил, что большинство ученых считают подобную тактику эффективной и пригодной для борьбы против большинства видов китов, но уточнил, кроме касаток. Понимание явления объедания улова важно по той причине, что японцы и норвежцы иногда ссылаются на него для оправдания своего китобойного промысла. Они утверждают, что чрезмерно размножившиеся киты лишают рыбаков средств к существованию и подрывают запасы рыбы в океанах. По их утверждению, гарпунная охота помогает восстановить равновесие, но большинство цитологов, зоологов, изучающих китов, не принимают это обоснование. Покинув пункт Аренас, я направился на остров Карлоса Третьего, клочок суши площадью в 28 квадратных миль посреди Магелланова пролива. У южной оконечности Чили, чтобы поговорить с одним из таких цитологов. С острова Карлоса Третьего, входящего в государственный заповедник, ведется наблюдение за пастбищем китов. За лето, продолжающееся в южном полушарии с ноября до мая, Это пастбище посещает более сотни горбатых китов и несколько меньшее количество касаток и малых полосатиков. До острова я добирался на Тану, крошечном 11-метровом исследовательском суденышке, получившем имя в честь духа небесного кита из мифологии Селькнамов, почти вымершего племени коренных жителей Огненной Земли. Выйдя из пункта Карера, Тану обогнул мыс Фроуорд южную оконечность материка Южная Америка и оставил южнее остров Доусон, остров, где в 1973 году диктатор Аугусто Пиночет устроил концлагерь для 400 высокопоставленных сотрудников правительства Сальвадора Альенде. Оттуда мы 9 часов шли на северо-запад и, наконец, Тану высадил меня на Карлосе III, пообещав забрать через неделю». Эти холодные и дождливые семь дней я провел в базовом лагере острова, ютясь в палатке площадью 6 на 3 метра, около дровяной печи, за беседами с Фредериком Торро-Кортесом, цитологом, практически постоянно обитающим на острове. Кроме Тора-Кортеса, здесь жили еще три молодых чилийца, которые готовили еду, заготавливали дрова и меняли доски постоянно гниющего деревянного тротуара ведущего от базового лагеря на милю вглубь острова, где на склоне холма приютилась убогая хижина, выполняющая роль научной станции. Тора Кортес рассказал мне, что в недавнем прошлом рыбаки воевали против китов, объедающих их уловы с помощью винтовок, гарпунов и динамита, а также светошумовых патронов и подводных петард. В одном из исследований отмечалось, что в середине 1990-х годов Близ островов кразе на юге Индийского океана рыбаки так часто наносили смертельные травмы китам, что местная популяция косаток сократилась почти на 70%. Перед поездкой в Чили я читал о случае стрельбы по китообразным в 2011 году около Нью-Джерси. Дэн Арчибальд, член команды рыболовного судна «Капитан Боб», в сентябре 2011 года поместил на своей странице в Facebook фотографию полусъеденного тунца на крючке и подписал «Спасибо, гринды! Удружили!». Также Арчибальд выложил фотографию патронов, которыми он стрелял по гриндам, черным дельфинам, они же киты-пилоты, и, очевидно, убил одну. Ее тушу полиция вскоре нашла на пляже в Алленхерсте, Нью-Джерси. Когда Арчибальда арестовали, он сознался, что стрелял очередями по нескольким гриндам. Свои действия он объяснил тем, что черные дельфины тоже охотники и конкурируют с ним за улов. Тора Кортес рассказал мне, что рыбаки все еще пользуются такими жестокими методами борьбы с китами, но уже намного реже. Капитаны теперь больше настаивают на том, чтобы им разрешили убивать хотя бы более многочисленных и наглых морских львов. Тора Кортес считает китов нежными, безвредными гигантами, не имеющими ничего общего с теми агрессивными и хитрыми грабителями, о которых рассказывали Инфанты и Арчибальд. Однажды ночью я забрался на гору, чтобы переночевать в хижине станции. В это время года солнце над островом заходит лишь около 11 часов ночи. Но в ту ночь луна светила так ярко, что темнота вовсе не сгустилась. Глядя сверху на залив, я слушал спящих китов. Полдюжины горбачей метров по 15 каждый то поднимались на поверхность, взметая гейзер выдоха, то снова погружались в воду на несколько минут. Казалось, будто я прокрался в логово отдыхающих чудовищ. В последний день перед моим отъездом с острова Тора Кортес показал мне три скоросшивателя на металлических кольцах с обложками неоново-зеленого цвета. В них содержались записи за 18 лет наблюдений, проведенных на этом холодном куске суши и на Тану. Тора Кортес и его предшественники на станции описывали китов главным образом горбачей. На каждой из заламинированных страниц имелись сделанные телеобъективом фотографии спинного плавника, а если цитологу повезло, то и брюшного или хвоста кита. Всего учеными было зарегистрировано 182 кита, и многие из них имели имена. «Примо» в переводе с испанского «кузен», «марипоза» «бабочка», Распадита Грубиянка. Честь дать киту имя выпадала ученому, который, посещая остров, по крайней мере, дважды в разные годы, фотографировал своего гиганта, подтверждая тем самым закономерность миграции. Тора Кортесу еще только предстояло удостоиться этой чести. «Именно этим я теперь и занимаюсь», сказал он мне. «Я пожелал ему удачи». Как и планировалось, я покинул остров Карлоса III через неделю, Поднимаясь на борт Тану, направлявшегося в пункт Аренас, я изумлялся оторванности от мира этого крошечного аванпоста науки и кропотливой медлительности работы, которой занимался Тора Кортес. Темп этого исследования, не говоря уже о той роли, которую оно то ли сыграет, то ли нет в деле защиты китов, явно проигрывал промышленной постановке работы на бойне нисин Мару. «Из пункта Аренаса я отправился в Антарктиду на гринписовском судне Arctic Sunrise, которое с группой из четырех ученых из Австралии, Германии и США на борту отправлялось в плавание по морю Уэдола и вдоль западного берега антарктического полуострова, длиннющего пальца материка, указывающего на Южную Америку. Хотя этот участок антарктических вод лежал далеко от тех мест, где вели промысел китов японцы, Мы направлялись в одну из точек миграционного маршрута синих, южных, горбатых китов и малых полосатиков. По пути в Антарктиду мы потратили чуть ли не неделю на то, чтобы пересечь знаменитый дурным нравом пролив Дрейка, отделяющий ледовый континент от Южной Америки. За века мореплавания свирепые волны и жестокие ветры потопили здесь сотни кораблей. Наше судно швыряло так сильно, что большая часть команды слегла от морской болезни или была на ее грани. Меня самого впервые в жизни укачало. Внезапно я начал обливаться потом и ничего не мог с этим поделать. Но приняв несколько таблеток драмины и полежав в койке, пришел в себя. Однажды волна ударила в борт судна, и я увидел, как матрос перелетел через всю кают-компанию, будто его отшвырнул разъяренный Дарт Вейдер. Впрочем, матрос тут же встал, расхохотался и пошел дальше по своим делам. Международная команда ученых на борту Arctic Sunrise готовила для Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, Антком, предложение по созданию заповедной зоны вокруг антарктического полуострова и прекращению там промысла морепродуктов, который в последние годы значительно активизировался. Объектом этого промысла в значительной степени является антарктический криль, Мелкие ракообразные, похожие на креветки, обычно размером с мизинец. Это главный продукт питания тюленей, пингвинов, альбатросов, кальмаров и особенно китов. Скопления криля так велики, что их видно из космоса. Криль относится к числу самых многочисленных живых существ Земли. И в целом состояние его глобальных запасов пока не внушает опасения. Однако беспокойство вызывает популяция криля в тех краях, где им питаются киты. В последнее время промысел криля начал интенсивно смещаться именно в те области, куда киты приходят кормиться. У шельфовых ледников и на континентальном шельфе западной части Антарктического полуострова. По данным ряда исследований, за минувшие 40 лет популяция взрослого антарктического криля в этом районе сократилась на 70-80%. Изменение климата ведут к уменьшению площади паковых льдов, где криль скрывается от хищников и кормится планктоном. За последние десятилетия спрос на криль заметно увеличился, так как из него делают белковую муку для добавления в пищу свиньям и домашней птице, вследствие чего с 2010 по 2016 годы его добыча возросла на 40%. Из криля также получают жир, широко использующийся в качестве пищевой добавки, хотя его польза для здоровья пока не доказана. Ученые, собравшиеся на борту Arctic Санрайза, рассчитывали, что с помощью той самой двухместной субмарины, в которой я опускался к океанскому дну недалеко от побережья Бразилии, им удастся собрать аргументы, которые заставят чилийское и аргентинское правительство поддержать предложение о создании в этих водах заповедной зоны площадью 172 тысячи квадратных миль. В документе для Международной надзорной организации Антком ученые намеревались зарегистрировать обитающие здесь виды кораллов, губок, анимонов и особи других видов, входящие в составленный Антком список морских существ, требующих дополнительной защиты. Создание Антарктического морского заповедника должно было причинить неудобства странам, которые активнее всех ведут добычу криля, в первую очередь Норвегии, Китаю, России и Южной Корее. В последние годы их криледобывающие суда значительно повысили эффективность, используя технологию непрерывного лова, позволяющую безостановочно подавать криль на борт траулера, перекачивая его в процессе траления из тралового мешка с помощью специальной насосной системы. Мысли об эффективности этих машин вернули меня к размышлениям, которым я предавался, покидая научную станцию на острове Карлоса III. Уже долгое время способность человечества опустошить океан далеко опережает нашу способность защитить его. Сюда крилесосы сконцентрированы в море Уэдола возле континентального шельфа Антарктического полуострова, где извечно кормятся киты. Я словно увидел еще один пример антарктического круга взаимного хищничества. Японцы охотились на китов, и одновременно морской дозор охотился на японцев. Киты крали улов рыбаков, добывающих клыкача, а крылесосы крали пищу китов. После растянувшегося почти на неделю перехода через пролив Дрейка, Арктик Санрайз добрался до холодных вод, где то и дело попадались громадные айсберги. Именно эти воды были выбраны для погружения, поскольку там велико биологическое разнообразие. Исследователи подготовили субмарину. Я спешно экипировался, чтобы присоединиться к ним. Заодно я поклялся себе, что не поддамся клаустрофобии, как это случилось со мной в Бразилии, и не стану задевать локтями никакие выключатели. Через час мы оказались на глубине 250 метров, проплывая в трех метрах над океанским дном. Мы наблюдали еще один пример безжалостного антарктического жизненного цикла, где на каждого хищника охотится кто-то еще». В сияющих конусах света от прожекторов субмарины извивались десятки сальп, причудливых прозрачных студенистых существ. Эти твари, похожие на змей, скрученных из пузырчатой упаковочной пленки, двигаются, прогоняя воду сквозь свои тела. Удивительное изобилие этих животных, порой больше полутора метров в длину, встревожило ученых, ведь сальпы питаются фитопланктоном, являющимся также основным кормом криля». Они так размножились из-за потепления моря, а это значит, что изменение климата стало причиной опасного нарушения сложившегося в природе равновесия. Перевернутая пищевая цепь может вызвать страшные последствия для китов. «Похоже, что выкачивание криля – не единственная опасность для китовых пастбищ», сказал Кеннет Лоуик, управлявший подводным аппаратом.